Монада как частица Абсолюта. Шестое. Монада, будучи частицей божественной монады или Абсолюта, облекаясь энергиями для своего проявления на той или иной сфере планеты, всегда остается божественной частицей Абсолюта или сублимированной духа Материи. Так в мире, проявленном, можно говорить о той или иной стадии проявления духа Материи. Дух — есть энергия, и мы знаем, что никакая энергия не может проявиться вне материи. Именно на всех планах, во всех действиях и мышлениях мы отделиться не можем от материи. Мы обращаемся к высшим или грубейшим видам все той же материи. Дух — субъективный элемент или энергия находится в потенциальном состоянии в недрах космической природы. Конечно, при дифференциации, в силу чего возникли бесконечные стадии или степени проявления духа материи, установились понятия относительности и противоположения. Но именно эта относительность и противоположение являются основами нашего познавания. Теперь по поводу вашего утверждения о слиянии с атманом в понимании Абсолюта. Привожу вам строки, написанные мною по этому поводу одному из моих корреспондентов.